Глава 28. Игорь, а ты совершенно случайно не хочешь потанцевать? С выраженной угрозой поинтересовалась Катюша, заполучив секунду его внимания. Совершенно случайно, я тоже об этом подумал, прошептал он в ответ так, чтобы больше никто не услышал. Ты тоже думаешь, что стоит пригласить Валентину, а её муж как это воспримет? И всё-таки она единственная женщина из наших гостей. Катюша глянула на него как на безумного и сказала после недолгой паузы: Думаю, её муж воспримет это плохо. И не только её муж. Понял. Я не всегда ощущаю такие тонкости. У тебя, кажется, ощущалка сломалась, Игорь. Ты о чём? Всё же прекрасно идёт. Кстати, всё хотел спросить, что там с Климовым? А я его бросила. Победоносно призналась Катя. Его брови приподнялись на полмиллиметра, вся цена его удивлению. Серьёзно? Я рад. Ладно, Кать, не буду оставлять партнёров надолго. Им интересно всё. И чем больше я говорю, тем больше вероятности продления контракта через год. Будь подруги здесь, то сейчас бы вопила от ужаса не только Анютка, потому как Катюша на несколько минут напрочь забыла о презентабельности, об уверенном взгляде, отработанной улыбке и точных жестах. Она, невзирая на все их усилия, сложила руки на груди, угрюмо насупилась и выпятила нижнюю губу. Немного подумала и выпятила её ещё немного дальше, сведя брови в галочку. К её счастью, этого позорного зрелища так никто и не увидел, особенно Игорь, а то он мог бы и засомневаться, что Катюша самая хорошенькая девушка на планете. Это вышло бы очень не, кстати, особенно на последней переправе этой душещипательной истории. Но Катюша вовремя опомнилась и приняла приличный вид задолго до того, как Игорь снова обратился к ней. Ещё полчасика здесь побудем. Гости уже начинают расходиться. Это ещё повезло, что получилось так торжественно, то есть скучно. а то пришлось бы до полночи тут торчать. И мы поедем в отель? Катя вопросила равнодушно, совсем без нетерпеливого ожидания тех самых важных признаний и действий, которые уже предвидела в конце этого эпического дня. Придумала тоже. Неприятно удивил Игорь. Ты же меня в картинг приглашала. Но 10 часов вечера до 12:00 точно работает, если не круглосуточно, а завтра в обед мы улетаем. Нельзя откладывать на вылет то, что надо сделать до вылета. Ну да, а потом Катюша уже упадет с ног от усталости, так и не дождавшись своих признаний и действий, но утешала себя тем, что хоть что-то в столице увидит, в которую так долго хотела попасть. Но до сих пор пребывала будто в фильме на ускоренной перемотке. Да и какая разница, чем заниматься вдвоем с Игорем? С ним любая фигня принимает фантастический оттенок. Удача однако сегодня была не на ее стороне. На выходе их перехватила парочка. Игорь Валентинович А может, посидим ещё где-нибудь вчетвером? предложил Анатолий Иванович. Сделаем вечер запоминающимся. Если у вас, конечно, нет других планов, подпела Валерия, державшая его под руку. Игорь Валентинович пожал плечами и бессердечно ответил: Мы с Катей в картинг собираемся. Будем рады, если вы присоединитесь. И у тех хватило наглости даже обрадоваться, как дети малы, В самом деле, чего им в гостинице не сидится? Настроение порывалось свалиться в пропасть. Но тут Игорь зачем-то взял Катюшу за руку, чем обескуражил больше её саму. По крайней мере, ни Валерия, ни Анатолий даже признаков удивления не выказали. Зато Катя заметно смутилась. Она не была уверена, что такая открытая демонстрация уместна, хоть и приятно. И пока ехали в такси, её смущению добавлялось поводов. Игорь сел спереди, а болтливый Анатолий разместился между девушками на заднем сиденье. "Ничего, если перейдём на ты", говорил Анатолий. Игорь, я намерен посетить ваш город уже через пару недель. Вот только работу раскидаю. Буду очень рад, ответил ему шеф искренне, повернувшись полуоборота. К тому же у нас много красивых мест. Есть на что посмотреть. О, у вас точно есть на что посмотреть, Анатолий подмигнул, засмеявшийся Валерии. Катя, ты почему такая тихая? Я за весь вечер от тебя и двух слов не слышал. Не притворяйся, я в породе разбираюсь. Такие как ты знают себе цену. А уж если помалкивают, то точно с определённой целью. Вы же не поссорились? Простите, если лезу не в своё дело. Я ни с кем не ссорилась. Катюша не до конца понимала, что вообще имеет в виду этот столичный голубь. И я не тихая. Просто не думаю, что мне по должности полагается вмешиваться в деловые разговоры. По какой ещё должности? Анатолий будто удивился. Вместо Катюши ответил Игорь. Она ещё и мой секретарь. А-а, отозвался тот задумчиво. А потом повторил другим понимающим тоном: "А, мог бы догадаться сам, это ж классика. А то я всё думаю, зачем ты невесте эти папки с документами сучил, как какой-нибудь тиран и деспот". "Не вести?" "Да речи Катюши вернулся очень вовремя. Извините. Извини, Анатолий, а откуда такая информация взялась?" Мужчина растерялся, не понимая причину её слабого раздражения. Так Игорь сразу оповестил, что прилетит с невестой. Мол, тебе вся его работа интересна. И таким тоном оповестил, чтобы всем нам перевода не потребовалось. Типа, я собираюсь показать вам самую шикарную женщину, но прямо не смотреть и на метр не приближаться. И я с ним согласен, я тоже ревнивый. Он разхохотался. Валерия подхватила тем же смехом. Ты, Кать, такое лицо делаешь, как будто удивлена. Мы тоже все были в курсе. Ненадолго вернувшийся до речи снова исчез. Теперь разговор со Славкой выглядел в еще более отчетливом свете. Но это даже хорошо, что Катюша не придумала правильных слов. А то ругаться на глазах у свидетелей не самое красивое занятие. А за остаток поездки она и слова вспомнила, и энергии поднакопила. Пока Валерия с Анатолием побежали к стойке оплаты за пользование небольшими гоночными машинками, она схватила Игоря за локоть, остановила и зашипела: "Ты представлял меня невестой до того, как мне об этом сообщил?" "Ага, я вообще всё заранее планирую. Отличное качество для бизнесмена." Он и не думал принимать её обвинение всерьёз. Кать, буш моей невестой. Но если бы я не рассталась со Славкой, если бы не передумала. Тогда ты выглядела бы очень глупо, как и я. Да ты, ты самоувлюблённый болван. Ага, будешь моей невестой-то. А то так не хочется теперь выглядеть глупо. Раз уж всё так прекрасно сложилось. После таких выкрутасов? После них будешь? Нет, вредина. Давай целоваться. Нет. Злобная вредина. Я тебя люблю. Я, может быть, тебя тоже, но такого не прощу. Он притянул её к себе и поцеловал. Катюша несколько секунд подёргалась, а потом ответила. Она как-то совсем иначе представляла себе этот важный разговор, но её мечты никогда и не сбывались правильно. К её удивлению, в такое позднее время они оказались далеко не единственными посетителями. Катюша долго разбиралась с управлением, а её все подряд таранили. Как не люди себя ведут? Невоспитанные И чаще всего таранил Игорь. Но он-то понятно почему. Мимо не может проехать, чтобы хотя бы своим картам её карта не коснуться. Её же это заигрывание машинами только смешило. Есть такие люди, бизнес-прогнозы которых всегда сбываются. Например, в этот раз остаток ночи они провели в одном номере. Как Игорь сразу и шутил. Или он не шутил? А Катюша уже устала злиться на его бесконечную прозорливость. Тут бы в счастье своё полностью поверить. Где уж там найти силы на сомнения? Кать, нам пора выбираться из постели. Такси в аэропорт уже через 40 минут. Уже? Так я это час назад говорил, и два часа назад. Вот два часа назад ты это очень неубедительно говорил. Катюша покраснела, припоминая начало ещё свежего события двухчасовой давности. Ну и теперь Игорь не особенно спешил. Как думаешь, твоя мама будет сильно кричать, когда я у неё буду отбирать твои вещи при переезде? Будет сильно? Уверена, ответила Катюша. Это ж мама, но ты меня отобьёшь. Я в тебя верю. Я не трус, но я боюсь. Да нет, она в последнее время вообще какая-то странная стала. Надо пользоваться этим периодом. А вот потом она отойдёт, придёт в себя и снова бойся. Особенно тяжко будет, я уверена, когда у нас дети появятся. Можешь не сомневаться, с её системой воспитания и нам, и нашим детям придётся туго. Я вижу только один выход не заводить детей. Не до такой кардинальности. Мы будем скрывать от бабушки, что у неё есть внуки. Сможем? Да без проблем. То есть со свадьбой мы тянуть не будем. Игорь крепко задумался, а затем выдал: э, э, наверное, сейчас самое время признаться, что я уже снял банкетный зал на конец следующего месяца. Точнее, зал нашла Анютка. Светлана отвечает за меню. Ольга уже должна была закупить приглашение». Что? Катюша взмылась над ним испепеляя взглядом. Опять? А если бы я отказалась? Как хорошо, что ты не откажешься. Заявление надо подавать уже на этой неделе. Я отказываюсь. Ну хорошо, тогда я буду выглядеть очень глупо. Не представляю себе идеального секретаря, который допустил бы такое со своим любимым шефом. Игорь, это немыслимо. Да откуда у тебя вообще была уверенность, что всё сложится? Не знаю, потому что мне было плевать на эту уверенность. Помнишь, я высмеивал твою целеустремлённость? Но высмеивал я её только потому, что сам такой же. Да ты, да ты Ой, не щипайся. Такси уже через полчаса. Ай, помогите, или не помогайте. Лучше снимайте это жестокое изнасилование. А Катя ничего не могла с собой поделать. Она смеялась, дурацки у неё жених. и мечты её дурацкие И сбываются через пень колоду. Но как же хорошо они сбываются. Всем бы так везло.